«Коучинг», «Наставничество» или «Управленческое влияние» Светлана Иванова Понятие «коучинг» сейчас используют очень часто. Согласно англо-русскому словарю, то «коуч» — тренировать, и «э коуч» — тренер, «коучинг» — тренировка. И, похоже, этот термин стал до некоторой степени модным в бизнес-кругах. И, как часто бывает с модными терминами, разные люди — вкладывают в это понятие разное. Одни подразумевают под коучингом тренинг личностного роста, работу с собственными целями и приоритетами. Во многих западных компаниях, в том числе и в J&J, под коучингом понимают наставничество. Например, в описании целей и обязанностей супервайзера одной крупной компании сказано Осуществлять коучинг команды торговых представителей за счет совместных визитов не менее двух раз в неделю. Один мой коллега посетил семинар по коучингу, где рассказывали о психотерапевтических приемах. Слышала я и о ситуациях, когда персональный коучинг превращается в манипулирование, формирование психологической зависимости от коучера. Еще один вариант интерпретации термина я услышала не так давно от своего клиента. Он просил о коучинг-сессии для одного из топ-менеджеров. Когда я стала более подробно расспрашивать, что же все-таки необходимо, оказалось, что требуется всего лишь индивидуальное обучение в стандартном порядке теория, практика, коррекция, закрепление. Поэтому я начинаю с определения, которым стану пользоваться в этой книге. Итак. Коучинг в бизнес-организации – это управленческое влияние, которое позволяет создать мотивацию сотрудника к изменениям, а также последующее определение конкретных шагов изменений и развития, характер и последовательность которых зависит от психологического типа человека и его профессионального уровня, который может осуществляться методами наставничества, совместного поиска решений или при самостоятельной работе сотрудника. Таким образом, я предлагаю три варианта коучинга. Первый. Мотивация к изменениям плюс наставничество. Второй. Мотивация к изменениям плюс совместный поиск решений. Третий. Мотивация к изменениям плюс самостоятельный поиск решений. Психологический тип. Давайте начнем рассуждение с того, какой вариант коучинга для какого человека и при каких обстоятельствах будет оптимален и каким образом можно это определить. Тип референции. Тип референции – одна из характеристик, знание которой позволит определиться с тем, какой вариант коучинга будет наиболее оптимальным для конкретного человека. Сотрудник, тяготеющий к внешней референции, охотно воспринимает советы со стороны и готов им следовать. Для него важно чувствовать одобрение коллектива, важно следовать групповым нормам и традициям. Конечно, можно уделить довольно много времени на то, чтобы вытащить его собственное мнение, чтобы использовать все те методы влияния и изменения убеждений. Но вряд ли это нужно. Если сотрудник склонен к внешней референции, следует определить зоны развития, мотивировать к изменениям, а затем перейти к методу наставничества. Чтобы вы могли убедиться в правоте этого высказывания, расскажу историю, которой со мной поделилась одна из участниц моего тренинга по управлению коммерческим отделом. Итак, после совместного визита с одной торговой представительницей, причем визит был вполне удачным, руководитель, начиная анализ визита, задает сотруднице вопрос, что, на твой взгляд, было удачно, а что можно было бы сделать лучше? На этот вполне невинный вопрос последовала такая реакция. «Ты же руководитель, не мучай меня, скажи сама, как оцениваешь мой визит». Поведение довольно типичное для людей с внешней референцией. В таком случае не стоит терять время и прибегать к изощрённым приемам. Нужно просто дать свою оценку и сказать, как следует действовать в дальнейшем. Как известно, человека, склонного к внутренней референции, гораздо легче убедить, чем заставить. Эти люди более охотно и ответственно следуют тем выводам, к которым они пришли сами, или, по крайней мере, им кажется, что они к ним пришли. Навязанное мнение или система действий может вызвать протест, который приведет либо к открытому сопротивлению, либо к тихому саботажу, либо к демотивации и снижению лояльности. Расскажу вам случай, который очень хорошо иллюстрирует эту мысль. Несколько лет назад я проводила тренинг по технике продаж в одной компании, где для подразделений, занимающегося продажами, были разработаны стандарты взаимодействия с клиентами, подробное описание того, как именно вести себя с клиентом, включая обязательные и запрещенные фразы. В частности, в них запрещалось задавать клиенту вопрос, На какую сумму вы рассчитываете? Еще до тренинга меня предупредили, что это правило очень часто нарушается. Надо сказать, что в силу технической специфики продукта среди сотрудников подразделения было много людей, тяготеющих к внутренней референции. И вот в ходе тренинга я привожу это правило и спрашиваю, можем ли мы предложить клиенту товар на сумму значительно большую, чем та, которую он назвал в ответ на наш вопрос? Нет. «Встречаются ли люди, для которых сумма покупки не является определяющей?» «Да». «Приходят ли к вам клиенты с небольшими суммами денег, которых такой вопрос может обидеть?» «Да». И вдруг один из участников говорит с удивлением «Ребята, оказывается, нам не зря запрещали задавать этот вопрос?» Думаю, комментарии излишни. Итак, если сотрудник тяготеет к внешней референции, Мы можем однозначно остановиться на варианте мотивации к изменениям плюс наставничество. Совместный или самостоятельный поиск решения в этой ситуации отнимет много времени и не имеет особого смысла, так как человек изначально настроен на приятие советов и одобрения. Исключением может стать ситуация, в которой за счет постоянного воздействия вы хотите переместить сотрудника в сторону смешанной или внутренней референции. Но такой переход занимает много времени, месяц, а то и годы, и потребует терпения и больших временных затрат со стороны руководителя. Для сотрудника со смешанной, средний вариант, или внутренней референции больше подойдут два оставшихся варианта – мотивация к изменениям плюс совместный или самостоятельный поиск решений. Уровень квалификации и лояльности. Уровень квалификации и лояльности в первую очередь позволяет нам определить, можно ли доверить поиск решений сотруднику самостоятельно или лучше действовать совместно. В том случае, когда мы оцениваем квалификацию сотрудника как не очень высокую, хочу подчеркнуть, что в этом случае речь идет не о квалификации вообще, а о подготовленности сотрудника к конкретной задаче. Стоит выбрать вариант совместной работы, так как самостоятельный поиск решения или отнимет слишком много времени, или приведет не туда. При достаточном уровне квалификации и лояльности можно дать сотруднику возможность самому найти решение, лишь изредка корректируя его действия. Это одновременно дает возможность и оценить человека, и повысить его мотивацию за счет оказанного доверия уровень креативности, процедуры возможности. Еще одна важная особенность человека, которая позволит нам принять решение о том, стоит ли ждать от сотрудника самостоятельности в поиске новых решений. Люди, склонные к повторяющимся действиям, чувствуют себя комфортно в тех ситуациях, когда все идет по устоявшейся схеме. Им очень сложно создавать что-то новое. Это противоречит их характеру. В таком случае будет намного лучше, если руководитель поможет им составить план развития. Другие, те, кто обладает достаточным уровнем креативности, получат больше удовольствия, самостоятельно формируя план развития. Здесь руководитель может подключиться уже только при окончательной корректировке и утверждении. Мы обсудили с вами, какой вариант развития выбрать в зависимости от типа сотрудника. Теперь давайте подумаем, каким должен быть руководитель, чтобы стать успешным коучем. Требования к руководителю. Какими убеждениями и компетенциями должен обладать руководитель, чтобы успешно осуществлять коучинг, грамотно использовать свое управленческое влияние? Вопрос этот вовсе не праздный, потому что во время тренингов я не раз сталкивалась с высказываниями такого типа. Если я руководитель, а он подчиненный, значит, обязан слушаться. Что за дела? Это же не клиент. Поэтому прежде чем обратиться к коучингу, спросите себя, что для вас важнее. Собственные амбиции, причем не совсем обоснованные, или же результат, дело. Итак, рассмотрим, какие же компетенции и убеждения руководителя абсолютно необходимы для успеха в коучинге. Приоритет дела, результата, а не личных амбиций. Иными словами, если для лучшего развития сотрудника нам нужно продавать идеи, надо это делать. Умение продавать идеи. За годы работы с разными компаниями и руководителями я заметил интересное явление. Топ-менеджеры, пришедшие из сферы продаж, коммерции, гораздо легче и успешнее в коучинге, чем вышедшие из финансовой или технической сфер. Это связано с более развитыми коммуникативными навыками и умением убеждать, которые позволяют им продавать идеи. В дальнейшем этот процесс я буду называть более традиционно – мотивировать к изменениям. Умение определять карту мотиваторов сотрудника, что позволяет успешно мотивировать к изменениям. Ценности и убеждения руководителей и сотрудников в идеале должны совпадать или как минимум не входить в противоречие. В противном случае успех дальнейших действий сомнителен. Знание специфических приемов убеждения и влияния и навык их применения, а также алгоритм действий при коучинге. Эти вопросы мы рассмотрим подробнее в главах, посвященных моделям коучинга и видам управленческого влияния. Уверенное владение техниками наставничества и обучения подчиненных. Высокий уровень терпения, поскольку коучинг требует много времени и сил со стороны руководителя. Несколько практических моментов, о которых, мне кажется, стоит подумать, прежде чем принимать решение о проведении коучинга. Готовы ли вы учиться? Есть ли у вас время и терпение, чтобы стать эффективным коучем? Готовы ли вы к неавторитарному взаимодействию с сотрудниками? Доверяют ли вам сотрудники? В ином случае коучинг будет абсолютно неэффективным. Нужен ли вашим сотрудникам коучинг или можно обойтись тренингом и наставничеством? Если на все вопросы вы ответили положительно, то эта книга – для вас. Замечание. В книге использованы профессиональные термины, принятые в бизнес-среде.